На свете каких только рыцарей не бывало. Один даже взял, да в лебедя превратился. Тому как дамочка его иная знакомая все пела, пела, и в конец беднягу достала. «Дал бы ей по губам, чтобы заткнулась, и все дела», — решительно высказался Хопкинс. «Ну да ладно, не об этом речь. Капитан своего намерения не изменит». он, собственно, добивается», — поинтересовался Альфонс. «Велел нам сделать три копии из дневника и карты, что от капитана Мандлера остались. Тогда, если потеряем друг друга...» «По крайности, каждому из нас будет известно, куда идти». «Хорошая идея», — одобрил Альфонс. «Дай их сюда. Капитан сделает копии, а я раздам каждому». «Держи». Хопкинс разложил карту перед собой и стал разглядывать. «Путь от реки Сенегал обозначен красной линией». «А до реки? Отсюда нелегко добраться, но Ламетр хорошо знает дорогу и укажет нам верное направление. А я сегодня же стащу компас и все остальное, что может понадобиться». Я тоже взглянул на карту, где путь экспедиции был обозначен красной линией и вел к главному городу Фонги, то бишь к Тамарагде. «Ничего не понимаю», — озадачился я. «Ведь получается, что туземцы Фонги должны были знать об экспедиции». «По-моему, тоже», — пробормотал Хопкинс. «А что, если капитан ошибается, и темнокожие действительно сотворили какую-то пакость?» Послышался конский топот. Не успели мы опомниться, как в полусотни метров от нас появился всадник, маркиз Десюрьен, правительственный посланник. Альфонс спроворно сунул бумаги в карман, но его торопливость не укрылась от глаз маркиза. Спешившись, он направился к нам, и когда приблизился, мы уже вытянулись по стойке смирно. Десюрьен плотно запахнул плащ, так что лишь при движении изредка мелькали золотым проблеском пузумент или нашивки его адмиральского мундира, «Приветствую вас, господа легионеры!» — с ледяной издевкой проговорил он. какому антиправительственному заговору я помешал стольник кстати Уж если здесь собралась троица людей настолько неординарных, жди великих потрясений! Молчите!» Он выдержал внушительную паузу, затем кончиком хлыста поочередно ткнул в грудь каждому из нас. «Чурбан Хопкинс, Альфонс Ничейный, Аковалок...» Я специально сошел на берег, чтобы приглядывать за вами. «Однако в лагере вас не оказалось. Что вы здесь делаете?» Голос его прозвучал резко. «Осмелюсь доложить ваше превосходительство?» — вступил в объяснение Альфонс Ничейный. «Мы только подбирали пострадавших, кто не мог самостоятельно продолжить путь. Вот как! И отчего же вы не доставили их в лагерь? Почему сидите здесь и шушукаетесь?» Решили малость передохнуть. «Конспирацию разводите? Неужто вы всерьез верите, без толочи, будто бы вам удастся обвести вокруг пальца начальство и приступить закону? Вздумали вступить в сговор с Лометром, который спит и видит поднять племена фонги против французов. Мы, зная себе, помалкивали. Я все понимаю, — продолжил он уже более примирительным тоном, — парни вы храбрые, отчаянные. Те дела, на какие вы прежде отваживались по плечу, разве что одному из тысячи, а ведь можете пропасть не за груш. Зато многого достигнете, сохранив верность мне. Выбор за вами. Он выдерживал паузу, но мы не стремились вступать в переговоры. Что скажете? Вас поймал на крючок предатель, изменник Родины. Но еще не поздно дать отступного. Ведь наверняка вы замыслили какое-то очередное безумство, которое приведет вас к смерти. Скажите же что-нибудь, наконец, обратился он к Альфонсу. Насколько я могу судить, вы из всех самый умный? Тут он, конечно, промашку дал. А ведь ему довелось однажды беседовать со мной. Счастливо служить вашему превосходительству. Для этого нам нет нужды менять свои убеждения. Что вы имеете в виду? Мы и сейчас готовы в любой момент отдать жизнь за Францию. Вы только что изучали какие-то документы. Я читал послание своей возлюбленной. А если я попрошу вас показать мне это послание? Вы ждете от меня, ваше предосходительство, что я вручу вам конфиденциальное письмо дамы сердца? Тонкая учтивая улыбка мелькнула на губах Альфонса. Не стройте из себя романтического героя. Вы всего лишь легионер, что отнюдь не мешает мне оставаться джентльменом. «Значит, если бы я приказал вам предъявить мне эти бумаги...» «Вы приказываете, ваше превосходительство», — негромко уточнил Альфонс с почтительной улыбкой и, отведя взгляд в сторону, у меня по спине пробежал холодок. Правительственный посланник прекрасно разбирался в людях. Он бросил быстрый взгляд через плечо, словно жалея, что явился без сопровождения. «Что, если он прикажет Альфонсу отдать бумаги?» «Я был уверен, что Альфонс не подчинится приказу. Да и мы с Хопкинсом тоже...» Маркиз испытующе вглядывался в глаза каждого из нас. Что уж он там высмотрел, не знаю. «Не стану я отдавать вам подобных распоряжений. Храните уж при себе свои дурацкие тайны».